Глава 7. Оливия Чантервиль. В следующие несколько дней у меня определенно с уборкой что-то получалось. Воду я собственного пруда. Как оказалось, кроваво-красный цвет давали какие-то чудодейственные водоросли. А сама вода была обыкновенной, чистой, прозрачной. Гарри же по своему обыкновению название водянистой травы забыл, и для чего конкретно нужны эти водоросли, мой фамильяр тоже не помнил. Посетовала я, конечно, но зацикливаться на короткой памяти черепа не стала. У меня самой голова вечно дырявая, постоянно забывая о всяких мелочах. Так что грех обижаться на заколдованное и проклятое существо. Но зато меня порадовали его слова. Ливи, как только дом начнет возвращать свою былую силу, я тоже начну меняться. Я вспомню все, что знал. Тогда не будем тянуть кота за его причиндала и примемся за работу. Но мой энтузиазм угас довольно быстро. Одно дело закатывать рукава и начать убирать свое жилище, но совсем другое — убираться в огромном полуразрушенном доме, где каждый метр — это настоящая свалка. Сцепив зубы и зажав всю свою волю в кулак, я задалась целью и решила сделать практически невозможное — отдраить эту дыру и привести ее в более-менее надлежащий вид. Начала я с кухни. Не знаю, почему именно с этого помещения. Наверное, инстинктивно. Как и каждая женщина, я посчитала, что кухня — это сердце любого дома. Несколько дней пронеслись в сплошных заботах, освободив меня от мрачных мыслей о штрафах, лицензии и об очаровательном инквизиторе. Гарри помогал мне лишь морально. Хотя нет, он отгонял назойливых призраков, которым стало крайне любопытно узнать, что же я такое творю в их загаженном доме. Да-да, они воистину считали мой дом своим. Если честно... Я к этим сущим даже немного попривыкла. Они перестали донимать меня своими «бу» -у -у и другими завываниями, а я перестала обращать на них внимание до одного инцидента. Когда я освободила всю кухню, основной погреб и погреб для вина от всевозможного хлама, еще вымела мелкий ссор и отскребла со стен потолкая и полу ужасную застывшую слизь, застарелый мох, грязь и прочую странную гадость, эти мои любопытствующие соседи тут же появились на кухне и начали летать сквозь стены пол и потолок и оставлять за собой слизь. Оказывается, это призраки оставляли за собой эту мерзкую субстанцию, похожую на серые сопли. «Как же я разозлилась! Столько проделала работы и на тебе! Получи, Оливия!» Орала я на них долго, не стесняясь в выражениях. Призраки пытались скрыться, но я приказала всем показаться мне на глаза и оставаться на своих местах. Видимо, было что-то такое в моем взгляде и грозном голосе, что привидения припугались и появились все перед моими очами. Я пообещала изгнать их к чертовой матери, если они немедленно не уберут за собой слизкие и вонючие следы. Даже Гарри притих и забился в угол, боясь попасть под мою горячую руку. После моего ора привидения неожиданно уменьшились, превратившись в крошечные облака, и вдруг после моей пламенной тирады и угроз они вихрем пронеслись по кухне и по грибам, убирая за собой. Даже Гарри удивился их возможности не только оставлять за собой следы, но и убирать их. «Ну надо же!» — сплеснула я руками. «Оказывается, вы можете быть чистюлями». И тут мне в голову пришла идея. «Значит так, друзья мои, если желаете дальше жить в моем доме, то прямо сейчас летите и уничтожайте по всему дому все свое дер... euh, добро, и чтобы ни единого намека на ваше пребывание я не нашла. Иначе же...» — потрясла в воздухе кулаком и, понизив голос, пророкотала. «Изгоню вас не только из дома своего, но еще и развоплощу!» Кажется, подействовало. Призраки засуетились и исчезли. Но Гарри за ними проследил. «Они убирают за собой Лили!» Потрясенно воскликнул череп. «Никогда такого не было. Не помню конечно, но интуитивно знаю, что не было, и все тут». «Вот и прекрасно, что они послушались!» вздохнула я с облегчением потому что я понятия не имела, как на самом деле избавиться от призраков. А если бы они не стали меня слушать и продолжали гадить, то я бы точно взвыла. И мы продолжили уборку. Я с Гарри проводила дни, и частые ночи, сдирая старые прогнившие обои, за которыми скрывались чудеснейшие деревянные панели красивого темного цвета. Кажется, их нужно натирать воском. Не понимаю, зачем моя предшественница залепила такую красоту обыкновенными обоями». Я мыла, скребла, натирала и начищала. Уничтожала гнезда пауков, муравьев и прочей живности, которая нашла прибежище в моем жилище. Нашла совсем немного целой посуды, а от драйв ее она оказалась медной и очень даже хорошей. Я даже умудрилась прочистить дымоход на кухне, а заодно и в гостиной, предвкушая, как уютно буду сидеть зимой у теплого камина. Много картин находилось в доме. Живописную природу и натюрморт я оставила, а портреты страшных дедов и теток убрала на чердак. Не нравились мне их суровые взгляды. Гобелены шкуры шторы покрывала, я отнесла в сад и раскинула их на толстых ветвях деревьев. Их нужно было выбить от пыли, выстирать, кое-где заштопать и погладить. Последние маловероятно. Но все, что я сейчас могла сделать, это оставить текстиль проветриваться на свежем воздухе. Посвечники, шкатулки, магические светильники и прочая интерьерная мелочь — прошла тотальную обработку. Нашлось постельное белье, которое рассыпалось трухой в моих руках. В общем, каждый новый день у меня начинался со стонов боли во всем теле и нежелание вставать на ноги. Мне хотелось как можно скорее сходить в город, чтобы выяснить все нюансы для продления теперь уже моей лицензии. Документ, кстати, я нашла в столе, в том самом кабинете, куда очень неохотно в первый раз меня впустил дом. Несмотря на желание выйти в город, Я не поддавалась соблазну и продолжала заниматься первоочередными насущными делами по подготовке к комфортабельной и продуктивной жизни в моем собственном волшебном доме. Я всецело погрузилась в уборку, решив не расслабляться, пока не сделаю достаточно, чтобы моя жизнь протекала легче. Было лишь одно, что меня огорчало. Это постоянная темнота на моих землях и в доме. Я видела, как за границей проклятия сияло солнце, но до меня его жизненно важные лучи не добирались. Но я не позволяла себе впадать в хандру. Жизнь продолжалась, и продолжалась весьма неплохо. Слава богу, еда у меня пока была. С питьевой водой я тоже решила вопрос. В сарае я нашла ведра и веревку. Крепко привязав ее к ручке ведра, я опускала емкость в колодец, набирала воду и вытаскивала наружу. Между прочим, вода оказалась невероятно вкусной, свежей и бодрящей. Прошло две недели, и я все-таки совершила чудо. Отмыла свой дом от застарелой грязи, собрала и выкинула весь хлам на свой задний двор. Выдохлась я знатно, похудела, так как ела редко и мало, экономя еду. Руки мои превратились в нечто ужасное, мозоли, синяки, царапины, ссадины украшали нежную кожу, ногти истончились и обломались, но зато я невероятно гордилась собой. С чистой совестью и улыбкой на лице обошла все комнаты, радуясь преображению и не обращая внимания на скелеты кровати и стульев. В некоторых местах были треснуты или вовсе выбиты окна. Трещины в стенах также никуда не делись. Крыша тоже осталась дырявой. Зато теперь здесь не было и намека на помойку и заброшенность. Исчез гнилостный запах запустения. Я покружилась в огромной гостиной, вдыхая аромат чистоты и дерева. Мой особняк был подготовлен для дальнейших манипуляций. К ремонту. Да, дом-то я отмыла, но остался еще непроходимый и заросший сад, который я еще даже не изучила. покосившиеся сарай, забитый всяким хламом, беседки с разбитыми крыльцами, статуи и небольшие фонтанчики, которые сейчас выглядели страшными изваяниями. В саду было много интересного и таинственного, возможно, даже больше, чем в доме. Думаю, раньше территория была здесь невероятно живописной. Но дальше своего пруда я не ходила, там начиналась аллея, из устрашающих деревьев, которые сохранили густую листво. Странно это, потому как остальная растительность усохла и выглядела как страшным кино. Мои призрачные соседи после генеральной уборки попритихли и старались лишний раз мне на глаза не попадаться. Гарри мне докладывал, что они теперь постоянно следят за собой, если вдруг оставляли свою слизь, тут же и уничтожали ее, опасливо оглядываясь, не увидела ли я этого преступления. «Вот и отлично!» Пусть живут, но только на моих условиях. А вообще, надо бы с духами как-то пообщаться и выяснить, почему они продолжают жить. Я имею в виду находиться в мире живых. «Их тут держат крайне важные незавершенные дела», — вздохнул Гарри. «Да только не пойму я, почему они именно в твоем доме застряли. Эх, думаю, когда-то я это помню». «Но призраки подождут. У меня были дела и поважнее». И вот собралась я весь следующий день посвятить отдыху, а точнее просто отоспаться, чтобы потом нарядиться в свою новую украденную одежду и выйти наконец в город, чтобы разузнать, что вообще-то творится в этом мире, какое что произошло. «Оливия!» Вдруг воскликнул Гарри, расширив свои и без того огромные глазницы. «Что-то происходит в твоей спальне!» Я только-только нагрела себе воды в металлических ведрах на печи, чтобы помыться в своей роскошной ванне который собирался, конечно, вернуть, но пока передумала. А тут опять какие-то неприятности. «Да что ты будешь делать?» Печь я растопила найденными возле дома прутиками, ветвями и обломками былой деревянной утвари. Хлама из дерева у меня теперь было предостаточно, и я знала, чем теперь буду некоторое время топить свою печь, чтобы греть воду. «Что там еще?» — спросила у черепа устала. Но фамильяр был необычайно встревожен. «Скорее, Ливи, скорее!» «Там портал открывается», — заверещал Гарри. Я мгновенно среагировала, без раздумий и вопросов бросилась наверх. Ворвалась в спальню и замерла истуканом. Что делать, я понятия не имела. В стене образовавшаяся еще тогда трещина растягивалась, словно она была резиновая. Она стонала, будто ей больно, и сквозь нее лился солнечный свет. «Гарри!» — взвизгнула уже я. «Что нам делать?» Череп зигзагами метался вокруг меня и вращал светящимися глазами. «Ливи, Ливи, мы ничего не можем пока сделать, но, кажется, кажется, я знаю, нужно встретить гостей, э, пригласить их. Да, да, точно, ты должна позволить порталу открыться». Но я не хочу». «Пойми, здесь давно уже не открывались порталы, это удивительно. Скорее же, дому очень больно». «Дому больно?» Я поняла, кому принадлежит этот скрипучий занудный стон. «Бедный мой домик!» «Портал, откройся!» воскликнула я и для верности еще руками взмахнула, словно колдовство отворила Не знала я волшебных слов, которыми нужно открывать двери в другие миры, а искать подсказки в книгах и записях Оливии не было времени. Но, к моему удивлению, это сработало. «Ой-ой! А что будет если инквизитор узнает о заработавших порталах в моем доме?» «Мамочки!» Пока я думала, трещина уже превратилась в огромную щель, а потом и вовсе образовалась таким оскалившимся проемом, через который пролился слепящий теплый свет. Я зажмурилась, ослепнув с непривычки от такой яркости, и сквозь прищуренные глаза увидела, как на меня и моего фамильяра, который забился ко мне в подмышку, начали надвигаться две устрашающие фигуры. Я от страха застыла, предчувствуя приближение обморока. «Но мой домик же не даст меня в обиду, правда?» возникла трепещущая мысль. Но как оно на самом деле? Фигуры я не могла различить и понять, кто это или что это. Слышала лишь, как в том-другом мире шелестит ветер, щебечут птицы, пахнет сеном и травой, и раздается стук копыт. И вот в мой дом вошли незваные гости. Увидев их, я буквально потеряла до речи. Они вытянулись в свой полный рост, ударили мощным кулаком себя в грудь, затем склонились передо мной, выражая свое искреннее почтение. «Рады приветствовать вас, великая хозяйка портала! Мы прибыли к вам за помощью!» «Кентавры!» Пробормотал подобострастно Гарри. Их могучие торсы вздымались подобно древнему дубу, обуреваемому ветрами, а твердость их шагов давала понять, как сильны их копыта. Можно было подумать, что в мой дом вошли сами боги. От них исходила древняя сила, мощь и мудрость — Я смотрела на этих исполинов, ощущая что-то невероятное от их присутствия, так и не вернув себе возможность говорить, и мне вдруг захотелось убежать отсюда и где-нибудь спрятаться.